Глава 12. Мальчишник в Шотландии или уравнение Хылмогоровой? Я не вырос на песнях Акуджавы, но творческий союз физики и лирики, а точнее математики и прозы, никогда не был мне чужд. Вот и в студенчестве я помимо решения дифференциальных уравнений, вычисления поверхностных интегралов, изучения вероятности выиграть в рулетку по стратегии Мартингейла, пробовал себя в литературе. Ну да. А иначе дочитали бы вы до сего момента, будь это моя первая попытка рассказать историю худо-бедно-литературным языком. Нет, вы бы бросили еще на первой главе, устав продираться через бесконечный канцелярит, хаотичную пунктуацию, повторы и пятиэтажные сложно подчиненные предложения. Так вот, изучая теорию писательского мастерства, я наткнулся на любопытную мысль, будто чуть ли не добрая половина молодых авторов — начинает свои опусы со сцены похмелья, а злая еще доонова. И в каком-то своем рассказе я даже, как сейчас называется, протроллил эту мысль. Дескать, а куда деваться, если жизнь такая? Пьют люди, пьют и герои произведений. С тех пор минуло много лет и две диссертации. Последние годы приходилось писать лишь научные обоснования, доказательства теорем, статьи, деловую переписку и посты в социальных сетях. Однако сейчас, восстанавливая для вас события хмурова во всех смыслах утра в Эдинбурге, я мысленно улыбаюсь и говорю, что да, то утро, как и эта глава, началось с дикого похмелья. Итак? Очнувшись и вынырнув из небытия, мне первым делом показалось, либо мой мозг распух, либо черепная коробка сохлась Голова болела нестерпимо. Глаза словно иголками проткнули, суставы выкручивало во все стороны, а желудок пульсировал где-то рядом с сердцем и в поисках выхода стучался в зубы изнутри. Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, синь очей, утративший во мгле. Эту жизнь прожил я словно кстати, заодно с другими на земле. Ага, стихи Есенина вспомнились, А ответы на вопросы в голову все не приходили. Действительно, где я? С болью разлепил тесто на глазах, которое еще вчера называлось веки. Вроде комната. Сквозь не полностью задернутые шторы, нехотя сыплется серый свет. Я на кровати, даже укрыт одеялом, и даже раздетый. Полностью раздетый? А как я здесь оказался? Последнее, что помню, пап. Ремка со второй бутылкой виски в руках. Потом провал. Почему-то помню ластика сукоризный, смотрящего на меня. И вот что странно, ластик лежит на полу, умастив голову на лапы, а моя голова находится на том же уровне, что и его. Это значит? Это значит, даже такое простое умозаключение дается мне с трудом. Значит, и я лежал на полу. В пабе? Стыдоба! А как я попал в комнату? И к кому? А где все? Рядом кто-то зашевелился. Медленно поворачиваюсь на другой бок. «Ох ты ж, ежик! Рядом спит Юля. Ремарка. Она даже похмельная теперь, кажется, красивой. Но почему мы в одной кровати? Хотя не такой вопрос следует задать. Я заглянул под одеяло. «Да». И она тоже без одежды. Почему мы в одной постели оба голые? Мозг подводил, словно обиделся за мое вчерашнее пренебрежение его здоровьем. Память отшибла напрочь. Рэмка, виски, ластик, пол. Все. Утро, постель, Юля. Голая Юля. Голый Рэмка, голый ластик. В смысле бритый. В смысле бритый. тфу, это уже кошмары. Но Юля-то вот она. Радоваться или волосы рвать? А секс у нас был? Не помню, но кажется, был. Как я понял? Как-как, прислушался к себе, блин. Но не уверен. Кто-то скажет классическая ситуация, но вот со мной такого раньше не случалось. И ладно, это была бы какая-нибудь деваха из бара, но нет же. Это моя соседка, моя коллега, моя... моя Юля. Она, словно отзываясь на мысли, еще немного поворочилась и протиснула руку мне на грудь. Все, я в капкане». «Что делать? Будить? Спать? Сколько вообще времени?» и как больно!» «Нельзя столько вопросов за раз думать, голова начинает трескаться, как перезрелый арбуз!» В комнате раздался зевок. «Собачий. Чуть-чуть уходящий в ультразвук. Ластик. Фух, значит, он тоже с нами». Что-то зашлепало по ковру, и в поле моего ограниченного обзора вошел песик, Уставился на меня и чуть повернул голову. Ну, мол, не стыдно тебе? А еще доктор наук называется. У пивного ларька тебя, что ли, нашли? Ладно, ладно, не бузил лохматый. Самому стыдно и тошно, и больно, и страшно как-то. Ох уж это чувство неосознанной вины. Лучше скажи, где Рэмка? А как спросить, чтобы Юлю не разбудить? Пришлось глазами и лицом шевелить, всеми очнувшимися мускулами выражая вопрос. «Ластик — умный собака». В смысле, что он — умная собака. Посмотрел на меня и пошел к двери в ванную. По крайней мере, именно здесь в отелях располагается ванная. А то, что мы находимся в комнате отеля, сомнений уже не вызывало. Типовая планировка, типовая мебель, типовой запах и... И телефон на прикроватной тумбочке с брошюрой срочных номеров и меню ресторана. Ластик легонько ударил лапой по двери и оглянулся на меня. «Понятно, мол, где твой Рэмка? Или тебе письмом на почту сбросить?» «Жень, дай поспать!» Промурлыкала Юля каким-то новым голосом. «Все, расколдовал, что ли?» «Как пошло!» Она перевернулась на другой бок, высвободив меня из объятий. Парадокс, но именно сейчас я этому обрадовался. Аккуратно вылез из-под одеяла. «Где моя одежда?» Ластик прошел от двери в угол комнаты. Там на кресле валялись вещи. «Спасибо, друг!» «Один ты здесь сохранил человеческий облик. Как ни странно!» Ремка, пошатываясь и опираясь на меч, вышел из ванной, когда я как раз натянул брюки и застегивал рубашку. Сперва я даже не понял, что не так в его облике. Лишь потом сообразил — меч! Охотник опирался на длинный двуручный меч, судя по размерам ручки. «Евгений!» Задумчиво начал он, разглядывая мизансцену. — Ты как? Жив? — Тссс! Я прижал палец к губам и кивнул на спящую Юлю. Охотник жестом пригласил меня в свои покои. В ванную, то есть. Войдя, я закрыл за собой дверь и прислонился к раковине. Рэмка сел на унитаз. Интересно, а где он спал? Хотелось сострить, но волнение брало свое. Ты как? В порядке? — Да. В случайном. Ты мне лучше расскажи, что вообще вчера было. Зависит от того, на каком моменте ты отключился. На второй бутылке, кажется. Дальше слайд-шоу какое-то. Да? Странно. Ты держался молодцом почти до самого конца. Один раз только к псу обниматься полез и почему-то решил с ним рядом прикорнуть на полу. Когда я тебя поднял, ты как-то переключился на Юлю. Чем все кончилось, надеюсь, рассказывать не надо». «Хорошо бы услышать, но джентльмены о таком на не говорят», — заключил я и тонкой струйкой пустил холодную воду. Слегка умылся, прополоскал рот и, плюнув на осторожность, жадно сделал несколько глотков. Освежило. Ремко смотрел на меня с ухмылкой. «А ты не такой уж робкий!» «Вчера прямо душой компании был. Идеями феерил, как шутиха на праздник весеннего релиза». «Праздник весеннего релиза?» «Опять шутка разработчиков?» «Ох, не хочу я быть на их месте, если рэмка вдруг повстречается с ними». «Что за идеи-то?» «Вот!» Охотник с удовольствием постучал мечом в ножнах о кафельный пол. В голове забили колокола, в туре этому звенящему рельсу. «Интересно, из чего его выточили?» Из рессоры белоруса? Или по-честному сковали, как положено? Игрушка, конечно, или, как вы там говорите, сувенир. Но человек пять из ваших завалить смогу. Главное, с эликанской сталью его не скрещивать. Но откуда же она у вас тут возьмется? Было видно, как Ремко радовался знакомому оружию в руках. Конечно, оставь программиста без ноутбука, хипстера без зеркалки, а охотника без меча. Эмоции у всех будут схожими. Это что... «Я купил?» «Ага», — с явным удовольствием начал охотник. «Мы завалились в какой-то магазин. Ты сказал, что завтра у нас очень важный день, нужно подготовиться. Ну, мы и подготовились. Там у них достойный выбор для вашего Тамира. -то Только не настоящее все, скорее для представления, а не для бойни. Ты, правда, еще хотел себе и Юли по Керасе взять для защиты, но подходящих размеров не было». «А потом я выбрал меч, и ты мне его купил», — сказал, что в знак дружбы между мирами. «Здорово. Интересно, во сколько мне этот пакт Молотова-Риббентропа обошелся?» «Но это еще не все», — улыбнулся рэмка «Там юбки продавались, мужские которые. Килт?» «Килт, гвилт. Что-то такое, ага. Так вот, ты купил одну и попросил доставить почты полковнику вашему». «Вот блин!» А адрес я откуда узнал? Юля сказала. Ну все, помножил карьеру на ноль. Да ладно, он вроде мужик с юмором. Ох, ну что там еще осталось? В гостиницу мы как попали? Пешком дошли. И да, платил снова ты, ехидно улыбнулся рэмка Только почему-то упорно не хотел брать большой номер с тремя кроватями. Взял этот. — Ну, а я гостем. Кажется, это было не по правилам, но ты улыбнулся девчине внизу, сунул денег в руку и нас пропустили. Ты вообще как-то магически преобразился после выпитого. Вроде бы тот же человек, а ведешь себя совсем иначе. Решительней, уверенней. Думаю, Юля тоже оценила. — Кстати, а ты не знаешь, мы с Юлей... Ну, у нас что-то здесь было? Я все-таки решил оставить джентльменские правила. «До конца не знаю», — рассмеялся охотник. «Ввалились мы в комнату, а вы сразу на кровать. Но пока еще все в рамках приличия было, мы с Ластиком вышли погулять». М да, из-за воспитанности отдельно взятых головорезов ночные события так остались с сексом Шрёдингера. Пока в открытую не спросишь у Юли, секс как бы был, а как бы его и не было. «А помнишь, что ты Степану ответил? Это вообще мощно было!» «Затоптал его, как лошадь хоббита!» «Что? Степану Вениаминовичу? Ну да!» «Это я еще помню, вроде нормально ответил». «Да нет!» — улыбнулся Рэмко. «Он потом еще раз звонил!» «Только тут до меня дошло. Вчера же должны были приехать бойцы от полковника. Я обшарил карманы джинса в поисках телефона. Пусто. С грохотом метнулся из ванной в прихожую в верхней одежде». С облегчением нащупал телефон во внутреннем кармане пальто. Посмотрел — 26 пропущенных вызовов! Залёт! Вот я дебил в квадрате! Это же надо было так загулять! Трясущимися пальцами выбрал последний незнакомый номер. «Алло! У меня от вас пропущенный!» «Алло, у тебя там, говоришь?» Дальше пришлось выслушать очень много мата. «Мы всю ночь дозвониться пытаемся. Думали, вас уже грохнули всех нахрен!» «Адрес, говори, живо!» Не нравится мне, когда на меня кричат даже за дело. Первым желанием было назвать адрес, но оно быстро улетучилось. Затем больной мозг предположил, что я вообще-то не уверен, с кем говорю, и мало ли что по-русски. «Ты кто такой вообще?» Оборвал я очередной поток мата. На том конце явно не ожидали грубости. «С кем говорю?» Повторил я и параллельно полез искать сообщение от полковника, в котором он обещал скинуть контакты бойцов. «Медведев!» «Александр Петрович, служба безопасности. Доволен?» «По крайней мере, сходится». Из комнаты показалась Юля уже в футболке и штанах. «Да что же вы за люди такие? Сами не спите и другим не даете. Дай трубку, пожалуйста». Я передал смартфон, сильно удивившись расширившемуся лексикону подруги. «Пожалуйста, от нее звучит как признание в любви. Может, вчера все не так уж и плохо вышло?» «Кто говорит? Да плевать, что уже представлялся, не сломаешься». «А, Медведев, помню. Здорово. РП Холмогорова это? Не ори, будь другом, голова болит. Какая разница почему? Мигрень женская. У тебя мигрени бывают? Женский Раз в месяц, да? Ну так тебе к врачу. И не бузимля. Мужчины, — обратилась она уже к нам, — какой тут адрес? Я продиктовал адрес с брошюры на тумбочке. Юля повторила и повесила трубку. «Полчаса у нас, пойдемте позавтракаем», — как ни в чем не бывало, — предложила она. Проверил сообщение от банка об оплате карточкой. Бар, меч и килт стоимостью в средненький ноутбук. «Отель куда дешевле», — написал СМС полковнику. Говорить с ним не было никакого желания. «Извините», — звонки видел, но не отвечал из соображений секретности и конфиденциальности. «Да, отмазка, ну и что?» Скудный завтрак соответствовал цене номера. Кофе, круассан, яйца, каша. Начнешь тут есть овсянку, если вся страна в пабах, иначе с цирозом свалишься. А так, вечером напился, утром кашки поел, клетки печени регенерировали. У меня, правда, почти не было аппетита. Лишь здравый смысл, нашептывавший мысль не пить кофе на голодный измученный желудок, заставил немного покушать. Юля апатично макала французскую булку в кружку и поглядывала в сторону еще закрытого бара, а Ремка наворачивал как ни в чем не бывало раздражаясь лишь отсутствием мяса и какой-то общей несодержательностью блюд. «Хорошо, — говорит, — что ночью удалось нормально поесть. Ну, Но мы, когда с Ластиком гулять вышли, наткнулись на какой-то... Ну, как называется, когда посреди города деревья и кусты растут? Парк? Сквер? Ну да, так вот, там на пару загнали и поймали кошку. Я костер развел, пожарил, покушал. Ничего так. Только у вас почему-то костры жечь в городе нельзя». Подошел мужик, спрашивать что-то стал, ругаться. Но я же не понимаю по-ихнему. Протянул ему руки, показываю, садись к костру, что, мёрзнешь. А он мне браслеты какие-то с цепью на руки нацепил, типа кандалов, только дамские. Я их разорвала а мужика успокоить пришлось. Одного удара хватило. Ну, потом доели и пошли от беды подальше. — Рэмка, ты что, полицейского избил? — схватился я за голову. — Стражника, то есть? — Да? Это стражник был? Какой-то неказистый шибко. Я только раз ударил, а он в отключку. Ты не волнуйся так, все с ним нормально будет. С ним-то, может, и нормально. А если тебя сейчас найдут и арестуют, — оживилась Юля, инстинктивно оглядываясь по сторонам. Обежаешь. Как он подошел, я сразу от костра отодвинулся. Он меня и разглядеть не успел. Темно же было. Ладно, доедаем и в номер. Ластику, кстати, тоже накрыли. Нет, ничего не накрывали, просто миски с кормом и водой поставили на пол. Удивительно приветливая к собакам страна, что не говори. Песик наш, правда, немного повредничал, отказываясь жрать неведомую заморскую фигню. Начитался, наверное, статей про вред ГМО и искусственной пищи. кости ему видишь ли, подавай. Потом понял, что альтернативы не будет, свежих кошек вокруг нет, и принялся осторожно вытаскивать языком наименее подозрительные фрагменты. В итоге слопал все, но благодарности мы не дождались. «Чего там наша подмога? Потеряли нас вчера?» «Решил я сменить тему». «Да, подумаешь, и без них разобрались бы», рассеянно ответила Юля, обдумывая что-то свое. «Мы не знаем, что нас ждет, а я, мягко говоря, чувствую здесь себя явно ограниченным в возможностях и способностях», признался Рымко. «Лишние клинки не помешают. Ну или чем они там вооружены?» «Наглостью» фыркнул я. «Скорее всего, кинолог официально не просил помощи у местных коллег и наш визит не афишировал. Не знаю, будет ли у наших оружие. Вся надежда на твой меч», — улыбнулась девушка. В ответ Рэмко ухмыльнулся и подмигнул мне. «С чего бы это? А как вообще такие операции обычно проходят? Ну, отправили нас сюда, и что? Если здесь организованная группировка, вооруженные бойцы, много ли мы можем против них сделать?» Спросил я и удивился, почему вопрос не пришел мне в голову раньше. Казалось, что контора знает, что делает, а тут такое. Не скажу, что часто приходится действовать за границей. Дома, конечно, у нас больше возможностей, да и открытых противостояний по эту сторону шлема бывает немного. По крайней мере, я с таким редко сталкивался. В основном все в виртуале происходит. Мы же не антитеррористическая организация. Может быть, пора эскалировать вопрос? Ну, тем, кто больше в теме. Не то чтобы меня сильно интересовал ответ, просто хотелось говорить с Юлей, в первую очередь, конечно, о произошедшем ночью. Но напрямую спросить было неловко, тем более, что мы были не одни, да и она движении в направлении откровенного разговора не делала. Каждая минута, проведенная в таком состоянии, разъедала сердце, как червяк яблоко. Лучше бы сразу все решить. Значит, это что-то для нее? Если нет, то пусть уж одним махом сделает из сердца логотип Эппл. Еда и кофе немного привели в чувство. Хватило времени и на душ. Ремко, правда, от него отказался. «Это когда ты по грудь в сточной канаве стоишь, а из разрубленной туши мусорника на тебя гной фонтаном хлещет. Вот тогда да, хорошая баня очень нужна. А вчера что такого было? Пфф, я вон после костра в фонтане ополоснулся, и порядок». Юля вышла из душа, обмотанная полотенцами, сверкая стройными лодыжками и худощавыми плечами с выступающими ключицами. «Вещи, блин, все в том отеле остались. Возвращаться как-то стрёмно. Ладно, кроме телефона ничего ценного и не было. А он служебный. Так что новый выдадут. Проблема в другом. Что, надеть?» Мы с Рэмко переглянулись. «Можем еще один килд купить», — сказал он. «У меня есть запасные футболки и рубашка с собой» предложил я. Юля смирила меня взглядом, будто первый раз видела, а затем согласилась. «А давай? Рубашку. Это ж жить как сексуально. Женщина в мужской одежде на утро!» — улыбнулась она. «Грязную закинь заодно к себе, пожалуйста». И как это понимать? Да, есть такая фишка, перекочевавшая из американских фильмов, когда утром девушка непременно должна одежду своего мужчины надеть. Но сейчас вроде как просто выбора другого нет. «Эх, Холмогорова, что же ты чувствуешь? Как мне твое уравнение решить?» Переодевшись, Юля вышла в перехваченной снизу узлом рубашки, смотрелась по-ковбойски. Или по-ковгельски, раз барышня. «Хороша!» Процедил сквозь улыбку Ремка, развалившись в кресле. «Хороша, Маша, да не ваша!» Прищурясь ответила Юля, подошла ко мне и чмокнула в щеку. «Спасибо, дорогой!» Но это был не тот дорогой, который вот только-только стал тебе дорогим, а скорее дорогой, после десяти лет брака. Будничный, сдержанный тон. Ладно, с миру по нитке нищему рубаха. А с Юли, по слову, мне признание в любви. Только я успел принять душ, как бурей в номер завалились питерские коллеги, бойцы службы безопасности. Трое плечистых мужчин разного роста, но в одинаковых черных дутых куртках. Интересно, почему не пальто? Смотрелось бы стильнее, но выбрали практичность, что ли? Тот, что пониже, с боксерским сплющенным носом, представился как Александр Петрович Медведев. Судя по тому, что ворчал и ругался больше всех, был лидером группы. Второй гость, с глубокими шрамами от фурункулов на лице, молча топтался в дверях. А последний, самый высокий, с интеллигентным бородатым лицом, представился как Геннадий Пеньков. Протянул Юле небольшой чемоданчик на колесиках и, наоборот, застенчиво промямлил. — Вот, все равно вчера делать было нечего, забрали ваши вещи из гостиницы. Юля поблагодарила, затем взяла сумку и закинула ее в угол. Переодеваться даже и не подумала. Мелочь, а приятно. Медведев гаркнул на Геннадия, мол, пока некоторые бухают, другие родину защищают, и нечего, дескать, было безответственным алкашам помогать. Но поскольку некоторое имущество все же казенное, пришлось спасать. Но его бы воля сжег бы все в печи. «Слышь, защитник хренов!» — не выдержал я причитаний. «Чё?» — заревел он в ответ и двинулся в мою сторону. «Да ладно, Петрович, чего ты?» Сзади ему на плечо легла рука Геннадия. Но Петрович пер как медведь. Но воистину животный рык послышался с другой стороны от охотника. Эрнах! Рэмко обдал собравшихся раскатистым басом и перегаром заступил дорогу и одной рукой схватил Медведева за горло. — Слушай внимательно. Я тебя сюда не звал, ты мне не собрат по цеху, неприятель. И даже, как я смотрю, неприятель моим друзьям. Поэтому срочно подбери то, что у тебя из штанов выкатывается, или я оторву и скормлю тебе. Как обычно, тон охотника остановил любое движение вокруг, Даже хвост ластика, я специально скосил глаза проверить, перестал выделывать пассы. Мне показалось, что коллеги Петровича были привычны к взрывной нетерпимости начальника. Не берусь судить, насколько его гнев был праведен. По факту мы действительно накосячили, а по сути задача встречать их с цветами перед нами и не стояла. Поэтому сегодня мы вполне могли бы обойтись формальным рабочим знакомством, а не выслушивать упреки на повышенных тонах. Судя по наливающимся кровью глазам Медведева, он уже был готов проверить, чьё кунг-фу круче, но раздался стук в дверь. «Room сервис, Are you ready to leave the room?» Спрашивали, готовы ли мы освободить номер. Рэмко убрал руку, а я поспешил открыть дверь. На пороге стояла горничная. Лицом один в один подавальщица пива из «Мира охотника». Не знаю, почему ее внешность так легко всплыла в моей памяти, но сомнений не было. Тут же прикрыл дверь до небольшой щелочки, чтобы Ремка не успела ее рассмотреть, иначе дядьке совсем чердак снесет. Объяснил девушке, что уже уходим вот прямо в этот момент. Не удержался и спросил, не работала ли она официанткой в пабе. Горничная в ответ покраснела, мотнула головой и поспешила удалиться. Непонятно. Только я закрыл дверь, как все в спешке начали собирать немногочисленные вещи. Хватать сумки, одежду, меч, собаку. Через 10 минут наша компания, разросшаяся до полноценного отряда из какой-нибудь старенькой ролевой игры типа Baldur's Gate, была уже на улице. СБшники, отдаю им должное, разжились черным микроавтобусом на прокат, где все удобно разместились. Молчаливый рябой парень сел за руль, рядом с ним спереди в лес Медведев, чем изрядно снизил риск повторного накала обстановки, а сзади к нам присоединился интеллигентный Геннадий Пеньков. Загрузив водителю в навигатор координаты, полученные от диагена, наш разношерстный российский десант двинулся на задание. Стоп, а почему я Ремка в «Россияне» записал? Ему пока президент специальным указом гражданства и квартиру в Мордовии не жаловал. Интересно, а если действительно предотвратим крупнейшие преступления в киберпространстве, могут ли ему предложить остаться в нашем мире? Поселить в Грозном напротив Депардье? Вот будет прикол. Обеликс и Ремка. Спасатели мироздания. Ну а что? Одним ожившим героем больше, одним меньше? Диаген живет и ничего, мир не рухнул. Хм, а паспорт у него есть? Или он потому в лесах и прячется, что его менты в городах слишком часто останавливают, а документов нету? Ладно, оставим эти мысли на потом. Сейчас главное, что маршрут до цели проложен и светится на экране. Все почти как в игре. Вот и думай тут, где граница между мирами?